Татьяна. Я хочу от тебя ребенка. Любовь это оказаться в нужное время в нужном сердце. И вот она оказалась в моем сердце. Пусть звучит это несколько романтично, но я далек от иллюзий. Я не понаслышке знаю цену жизни. Обращаясь к тем, кто плюет на любовь, хочу сказать одно: вы все циники, скептики, и мне очень жаль вас. Мне жаль вас потому, что ваше сердце закрыто, и мне жаль вас потому, что вы никогда не сможете поверить в чудо. У кого же есть эта вера, не бросайте. Для того, чтобы бросить ее, нужны были очень веские причины. Однажды врачи нашли у нее рак. Мне предложили бросить ее подыхать, но я послал всех нахер. Я сидел рядом с ней дни и ночи напролёт. Я поддерживал ее своими чувствами. Так что, когда я говорю про большую любовь, я знаю, что имею в виду. Врачи говорили, что шанс выжить составляет 50%. Потом 30. Потом они перестали говорить. Они поняли, что я не отступлюсь. Прогнозы специалистов, как прогнозы погоды, когда они обещают мрак, но вдруг является солнце. Все это ерунда, потому что в конечном итоге есть лишь два варианта. Ты продолжаешь бороться за свою любовь или любовь твою кладут в гроб? Переживать все это безумно больно, но боль может длиться день, год или больше. Я знал, что рано или поздно что-то придет на место боли и заставит боль уйти, просто одним пинком. Главное дождаться этого момента, потому что если ты не дождешься его и сдашься раньше, твоя боль станет вечной. Смерть скосой, она все время караулит, когда ты расслабишься и отступишь. Я не расслаблялся ни на минуту. Знаешь, что меня в тебе восхищает? Преданность. Больше всех других твоих достоинств. Преданность и смелость. Два самых прекрасных качества. А в чем смелость? Любить меня такую больную, капризную, бледную. Знаю, у меня очень маленькое лицо, знаю. Но зато очень подвижная. Наверное, мне следовало бы стать мимом. Еще не вечер. Да. Вечером мне захочется другого обниматься и целоваться с тобой. Жаль здесь этого никак нельзя. Буду заниматься экзибиционизмом, вместо тела обнажать сердце. Знаешь, я уже привыкла к тому, что каждое утро тебе говорю: "Ну вот, опять то же самое. Так же плохо, так же плоско, мало движения и мало хорошего. И вообще все слишком обыденно". Больничка — это маленькая злобная тварь, которая присасывается к тебе и потихоньку питается твоей непоколебимостью, верой и жизнелюбием. А я так хочу от тебя детей будут. Да, конечно, меня волнует другое, что часто романтика уходит из отношений с появлением детей. Не волнуйся, никакого конфликта с отношениями. Просто с рождением ребенка в наших головах поселится тихий, но звонкий голос, который будет расставлять приоритеты. Красиво. Я так хочу услышать этот тихий голос. Я даже согласна на громкий, даже каждый день. И даже каждую ночь. Скоро, очень скоро услышишь, но сначала свадьба. Ты делаешь мне предложение? Подумай. Хорошо, я подумаю. Я согласна. Кстати, когда свадьба? Как только ты выйдешь отсюда. А что говорят врачи? Как обычно. Никогда. Не дождутся. Я думаю, по-настоящему я захочу отправиться на тот свет лишь после их смерти, то есть когда я не смогу ходить под себя, когда я не смогу есть чей-то мозг, когда я не смогу видеть любимые сны, когда стану злой на весь мир старой капризной дурой, которой нечего терять, чтобы все говорили: "Вот бабка, ты должна была сдохнуть еще 20 лет назад". Значит, все идет по плану. Я тебя обожаю. Ты мой проводник моей любви к себе. Значит, могу спокойно заняться своими делами. Только не говори мне, что опять уезжаешь. Да, последнее задание, больше не будет, я тебе обещаю. Я уже рапорт написал на увольнение. А куда летишь? Не знаю, Ближний Восток. Это на месяц не больше. Надо там рассчитать линию электропередач. Таня, конечно, не знала всей специфики моей работы. Для нее я был инженер. Ты помнишь, я все еще хочу от тебя детей. Сделаем. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Ты проводник моей любви к себе. Время солит еду нашу пресную жизнь падает хлопьями снег как и многие он уже никогда не встанет С мороженого. сдирая этикетку осени зима перебирала ногами смотришь, а в душе тоска зеленая. от одного скрипа можно замёрзнуть скрипнул шкаф я залез в петлю шарфа меня обнимает пальто и умоляет останься не ходи туда Кто-то опять отложил в моем настроении и не смыл. Это ноябрь. Скучно смотреть, как двигаются белые стены. День, стекающий в ночи стакан. уныл. Он теряет значение постепенно. Выставка репродукций в моих глазах. Утром откроется касса, свободная. Продаст билеты большой любви. Средства поступят насчет правды матки что мы родились в ненужное время в ненужных местах только себе признаться не решаемся в этом ты приходишь как мелкая неприятность стелешься утренним похмельем не хочется разговаривать не хочется разговаривать с кем угодно зима как ненужная утомившая постельная сцена что придет в этот город простуда он задохнется астмой снега Люди ёжись будут здороваться и жаловаться на погоду. Будьте здоровы, если еще не померли. Будьте здоровы, город. Будьте бессмертны. Зима проникла в мое сознание, но я не сдавался. Хотя я не видел холоднее стервы, на решетке летнего сада голубь замерз в ее взгляде. Лето за забором его не реанимирует. Когда нужно искусственное дыхание, Искусство дыхание бессмысленно. День сморщился, как и я от недосыпания. Вот-вот грянет череда праздников. Упавшие градусы сыграют на повышение. Я устал не пить. А это плохой признак, значит, настроение совсем не праздничное. Всякая зима разыскивает свой Новый год. Я пришел к тому, что Новый год это не повод начать новую жизнь. Это возможность отпустить с поводка старую. Я скрипел зимой, оставив машину недалеко от тира, стараясь не заглядывать в красные лица прохожих. Многие из них преувеличивали количество наличного счастья. Вот и сейчас одно. Даже мне, серому как кусок асфальта, улыбаясь, сигнализирует, подкупая: "Всё хорошо, чувак, и сдачи ждет в ответ". А я тупой, помятый, вредный, небритым подбородком физиономлю хрен вам. Сегодня у меня нет настроения для продажи. прошел я мимо протянутого молодым человеком флаера. Острый свет лампы, штопает поёт про орехи в моем сознании. Вот я уже в тире. Здесь можно отвести душу, расстрелять негативные мысли. В тире я долго смотрел на мишень, которую закрыл двумя обоймами. Он пошел в комнату отдыха, взял со стола какой-то любовный роман, полистал. Ни одно слово не могло проникнуть в меня. Мне нужен был не роман, а человек-роман. Мне было скучно без него, без неё. Одно желание: выплеснуть из себя прошлое, чтобы вновь предстать перед тобой чистым и бестолланным, и кормиться твоей улыбкой, твоими поцелуями и далеко идущими планами подстрелялся и пошел в ближайшее кафе. Пролиты люстры, их мягкий свет намочил мои ноги. И вот я уже одет в мягкий уголок, стол покусывает локти. Кофе сжет мой внутренний мир, дым выпускают губы. Я с ним балуюсь. в руке моей сигарета. С ней не поговорить, она скучает. Потом, как смерть будет из пепельницы ворчать, что я и сломал жизнь. Я сидел и пытался вспомнить, как распустилась весна, во сколько осень каркнула, как обожгло меня лето, как приморозило чувство, но не смог. Какой-то период жизни стерся из памяти напрочь. Разве что некоторые внезапные вспышки из подсознания, при виде знакомых местечек, в которых мы сиживали, или ароматов, которые сопровождали нас, будь то любимый молотый кофе, или всенощный любовный хлопковый протеин акаций время большой любви любовь на реставрации в лесах размышлял я выйдя из кафе следуя дальше по городу который я любил всей штукатуркой своей кожи мимо здания одетого в саркофаг леса прогулки как-то успокаивали уносили меня в другое измерение которое не было замкнуто только на мне Начав там, где были замечательными дни, я мог ощутить, что не было скупости на время в настоящем, уводя себя и его цейтнота в прошлом. Я шел и пил прохладный воздух сухими губами, что казалось уже были отмыты от страстей. Однако до конца не могли привыкнуть к безвинной однополой пустоте, которую не выплеснуть, не выплюнуть. Есть такие вещи, которые окрыляют. Есть, которые обескураживают. Несмотря на мою привязанность к этому городу, я шел словно по чужому телу, прохаживаясь по проспектам неоспоримых преимуществ, заглядывая в закоулки старых дворов, зная, что там на меня набросится шавка кусающих меня недостатков или другая грозная с виду псина, ностальгия, которую стоит только почесать по загривку, как она уже готова будет преследовать тебя и служить, даже если попытаешься прогнать ее». Я попытался прогнать очередной командировкой на Ближний Восток. Там шла война, а мы подчищали ее дерьмо. Расчитывали управиться за месяц, задержали на два. Мне было все равно, лишь бы у Татьяны все было хорошо. Я понимал, что там тоже шла война. В тот день она позвонила мне. Моя ностальгия. Завтра меня выписывают. Ты серьезно?» Ура, я же говорил. Какая ты у меня молочина, наконец-то. Почему не сказала раньше? Это был сюрприз. Ну нельзя же так с живыми людьми. А ты когда возвращаешься? Через три дня буду у твоих ног. Как я тебя жду, ты даже не представляешь. Когда я представляю, теряю всякий контроль. Ты помнишь, я все еще хочу от тебя детей сделаем люблю солнце полило жара и духота пожирала все мысли мы прочесывали квартал за кварталом одна из нескольких машин на улице была начинена взрывчаткой мы не знали какая именно Задачей спецподразделения было как можно быстрее оцепить квартал и вывести оттуда всех людей К одному из подозрительных автомобилей подбежали дети и стали играть. Я вышел из засады и отогнал их. Едва дети отбежали, как машина вместе со мной взлетела на воздух.